Весь перелет он проспал, и это было вовсе неудивительно, учитывая, какую бурю чувств он пережил в последние дни, недели и даже месяцы. Что не говорю, он прошел через ад, настоящий ад, и его истощенная нервная система отчаянно нуждалась в отдыхе. По местному времени было три часа пополудни. Ослепительно красивая стюардесса, словно сошедшая с рекламного плаката, вручила ему плащ. Чарли машинально улыбнулся ей, и стюардесса еще раз пожалела, что он не проснулся раньше, и ей не удалось с ним поболтать. «Вы вернетесь с нами в Лондон, мистер Уотерстон? Или вы задержитесь?» спросила она с надеждой. Что-то в облике и манерах пассажира подсказывало девушке, что он живет в Европе, а не в Америке. Как и у многих стюардесс, у нее была в Лондоне крошечная квартирка, которую она снимала пополам с подругой и которая была очень удобна для свиданий. Впрочем, бывать там ей приходилось только в выходные. К сожалению, нет. Чарли снова улыбнулся, от души желая, чтобы он мог вернуться в Англию этим же рейсом. «Я переезжаю в Нью-Йорк», — добавил он, — как будто стюардессе было не все равно. Но она только кивнула и отошла. Чарли же надел плащ и снял с полки свой кожаный кейс. Поток пассажиров двигался со скоростью пролившейся патоки. Поэтому, прежде чем Чарли покинул самолет, прошло еще минут двадцать. К счастью, ему удалось быстро получить свои две сумки и поймать такси, идущие в город. Садясь в машину, Чарли мимолетно удивился тому, как холодно было в аэропорту. Стояло только начало ноября, но в воздухе ясно ощущалось дыхание близких морозов, и он поплотнее запахнул на себе плащ. Он ехал в восточную часть города, в район Пятидесятых улиц, где фирма временно сняла для него однокомнатную квартиру. Здесь Чарли предстояло жить первое время, пока он не найдет другое и более подходящее для него жилье. «Откуда вы, мистер?» — спросил водитель такси, который, не выпуская изо рта замусоленного окурка сигары, пытался играть в догонялки с двумя другими, такси и лимузином. При въезде в город они чудом разминулись тяжелым грузовиком, И Чарли вздохнул свободнее только тогда, когда машина прочно завязла в бесконечных пятничных пробках. «Из Лондона», — коротко ответил он, равнодушно глядя в окно. Чарли знал этот район, но вид знакомых зданий не пробудил в его душе никаких теплых чувств. «И долго вы там проторчали?» — снова спросил водитель, которому вдруг захотелось поболтать. При этом он продолжал лавировать в потоках движения с беспечностью, которая граничила с настоящим безрассудством. Однако, чем ближе они подъезжали к центру города, тем плотнее становились пробки, и этот небезопасный спорт перестал доставлять водителю удовольствие. «Десять лет», — не думая, — ответил Чарли, и шофер бросил на него быстрый взгляд в зеркало заднего вида. охонька протянул он, — «А к нам вы надолго?» «Надолго. Мне пришлось переехать в Нью-Йорк. По служебной необходимости», — пояснил Чарли и неожиданно почувствовал в груди сосущую пустоту. Его внутренние биологические часы все еще были настроены на лондонское время, а в Лондоне было уже половина десятого вечера. Кроме того, нью-йоркский городской ландшафт, выполненный в кубистско-функциональном стиле, подавлял своим массивным единообразием. И Чарли вспомнил изысканную красоту Вестминстера, Биг Бен и ажурные арки мостов через Темзу,